Наталья Гуревич В первый день на новой даче Постучал ко мне спросунок Пятилетний сын соседки И спросил, где ваш ребенок? Я смотрела удивленно, Ждал ответа он упрямо, Повторил затем иначе свой вопрос. А чья вы, мама? Мне играть, сказал он не с кем, Вы на мам других похожи. Я сказала, я не мама. Он спросил тогда, а кто же? Далекая родня со всех сторон Букеты привезла для похорон. И те, что не встречались много лет, Не улыбаясь, говорят привет. Да, скорбный день Но среди этих встреч слышна не только об умершей речь. У Кати дочка, и у Лены сын, и у Светланы сын еще один. Совсем недавно стал отцом Андрей. На кладбище вопросы про детей. У вырытой могилы на краю ты кормишь грудью? Да, еще кормлю. А как твой старший в третий класс пошел? А ваши как? И наши хорошо. И даже та, что хранила мать, а дочки не могла не вспоминать. Как Верочка поела, как спала, Дочь у подруги третий день была. Засыпана могила, дождь пошел, А дети как? А дети хорошо. Легко сказать что счастье было близко, когда оно пришло в конце концов. Но счастье ходит в одеяние риска и прячет в невозможности лицо. Моя любовь — победа, а не милость. Я помню каждый миг и каждый шаг. И не скажу, что так судьба сложилась, ведь я сама ее сложила так. Что нужно, чтоб пирог испечь? Мука, вы скажете, и печь, да сахар, яйца, молоко. Испечь пирог совсем легко, лишь было б только для кого испечь его. А печь самой себе пирог не дай вам Бог.